Глава 129. Интерлюдия. Раскаты шепота. «Реши нет!» — вскрикнул Баст. Лицо у него было ошеломленным. «Прекрати!» — он вскинул руки, словно желая зажать трактирщику рот. «Не говори таких вещей!» Квоут безрадостно улыбнулся. «Скажи, Баст, кто вообще научил тебя науке об именах?» Баст покачал головой. «Не ты, Реши. Есть вещи, которые фея знает любое дитя, и о них не стоит говорить вслух. Никогда!» «И почему же?» — осведомился Квоут самым что ни наесть менторским тоном. «Потому что есть в мире такое, что знает, когда его называют по имени». Баст сглотнул. «И может определить, где именно о нем говорят». Квоут тяжело вздохнул. «От того, чтобы один раз произнести имя вслух...» «Особого вреда не будет, Баст». Он откинулся на спинку стула. «Как ты думаешь, откуда у Адемов взялись традиции, связанные именно с этой историей? Рассказать только раз и не задавать никаких вопросов?» Баст задумчиво сощурился. Квоут улыбнулся натянутой улыбкой. «Именно. Пытаться отыскать того, кто один раз назвал твое имя, все равно что выследить человека в лесу по одному единственному отпечатку ноги». Хронист спросил осторожно, словно не хотел перебивать. «А что, неужели такое действительно возможно? На самом деле?» Квоут угрюмо кивнул. «Думаю, именно так они и отыскали мою труппу, когда я был мальчишкой». Хронист нервно огляделся по сторонам, потом нахмурился и явно сделал над собой усилие, чтобы перестать озираться. В результате он замер на стуле, выглядя ничуть не менее нервозным, чем прежде. Это что же, значит, они и сюда явиться могут? Ты уж точно немало о них говорил. Коут только рукой махнул. Да нет, тут главные имена, истинные имена, сокровенные. А их я избегал именно по этой причине. Мой отец очень заботился о подробностях. Он годами расспрашивал и раскапывал старые истории про Чандриан. Подозреваю, он наткнулся на некоторые из их древних имен и вплел их в свою песню. Хронист, казалось, понял разницу. И репетировал ее снова и снова. Трактирщик задумчиво улыбнулся. Не переставая, если я хоть чуть-чуть его знал. Не сомневаюсь, что они с моей матерью делали все, чтобы в песне не осталось ни единой занозы, прежде чем они споют ее на публике. Они были перфекционисты. Он устало вздохнул. Должно быть, для Чандриан это было все равно, как если бы кто-то то и дело мигал маячком. «Думаю, единственное, что спасало моих родителей так долго, это то, что мы постоянно находились в пути». Баст вмешался снова. «Вот почему не следует говорить таких вещей, Реши». Квоут нахмурился. «Баст, я с тех пор уже проспал тысячу ночей и отмерил не одну тысячу миль. Один раз произнести их можно. В наши дни, когда сам ад вырвался на волю, люди куда чаще вспоминают древние предания, уж поверь мне». И если Чандрианы прислушиваются к своим именам, не сомневаюсь, они слышат раскаты шепота от Руэха до Окружного моря». Судя по лицу Баста, это его не особо успокоило. «А кроме того», — сказал Квоуд, устало вздохнув, «хорошо, если они будут записаны. Может, кому-нибудь со временем и пригодится». «И все-таки, Реши, ты бы поосторожней». «Я все последние годы только и делал, что осторожничал, Баст». — воскликнул Квоуд. Его раздражение, наконец, прорвалось наружу. «И что, сильно мне это помогло? К тому же, если то, что ты говорил про Ктаеха, правда, значит, все кончится слезами, что бы я ни делал. Так это или нет?» Баст открыл рот, потом закрыл его, явно не зная, что сказать. Потом бросил взгляд в сторону хрониста, умоляя о поддержке. Заметив это, Квоуд тоже обернулся и посмотрел на хрониста с любопытством, приподняв бровь. «Я лично понятия не имею», — сказал хронист, опустил глаза, открыл свой портфель и застал испачканную чернилами тряпочку. «Вы оба видели вершину моих талантов именователя. Железо. А это провал, как ни посмотри. Магистр Ремион объявил, что обучать меня только впустую тратить время». «Звучит знакомо», — пробормотал Квоут. Хронист пожал плечами. «Ну, лично я поверил ему на слово». «А чем он это мотивировал, не припомнишь?» У него было много конкретных претензий. «Я знаю слишком много слов, я никогда не был голоден, я чересчур мягок». Руки хрониста деловито оттирали кончик пера. Я счел, что он ясно сформулировал свою позицию, когда сказал, «Кто бы мог подумать, что в таком хилом книжном черве скрибе, как вы, имеется железо». Квоут сочувственно усмехнулся. «Что, так и сказал?» Хронист пожал плечами. «Вообще-то он назвал меня говнюком». «Я просто не хотел оскорблять слух нашего юного друга». Он кивнул на Баста. Судя по всему, у него выдался нелегкий день. Теперь Квоут улыбался во весь рот. «Жалко все-таки, что мы учились в университете в разное время». Хронист еще разок протер перо мягкой тряпочкой и принялся разглядывать его в тускнеющем свете из трактирного окна. «На самом деле нет», — сказал он. «Я бы вам не понравился». Я и в самом деле был хилым говнюком, при этом избалованным и самодовольным. «А что, с тех пор что-то изменилось?» – спросил Квоут. Хронист пренебрежительно фыркнул носом. «Хм, не особенно. Смотря кого спросить. Но хотелось бы думать, что глаза у меня чуточку раскрылись». Он аккуратно вставил перо обратно в ручку. «И как же именно это вышло?» – спросил Квоут. Хронист посмотрел через стол, похоже, удивившись вопросу. «Как именно?» Переспросил он. «Вообще-то я тут не за тем, чтобы рассказывать историю». Он убрал тряпочку обратно в портфель. «Короче, я разобиделся и оставил университет в поисках более тучных пастбищ. И это было лучшее, что я сделал в своей жизни. За месяц в дороге я узнал больше, чем за три года в аудиториях». Квоут кивнул. «Вот и так Кам тоже сказал. Не стоит называть отважным того, кто ни разу не прошел сотни миль». Если хочешь постичь кто-то на самом деле, ступай и иди, пока вокруг не останется тех, кто знает тебя по имени. Путешествие – великий уравнитель, великий учитель. Горький, как лекарство, и твердый, как зеркало. Долгий путь позволит тебе узнать о себе больше, чем сотня лет спокойного созерцания.